Мое существование не бессмысленно. Я сделаю все, что в моих силах. Попробовать помолиться, что ли? Хотя, правда, сказать мне это не по нутру. Цуга поднес пальцы к колбу и вычертил гексограмму. «О, свет даруй на божественную защиту, Люмиарис. Молитва. Мэри слышала про это заклинание, но видела его впервые. Молитва. С небес просиял луч света, озаривший Цугу. Сива Люмиарис, богиня света. Пробудило к жизни некое чудо. Впрочем, что именно произойдет дальше, неизвестно. Возможно, вообще ничего. Или, может что-то и случится, но люди не будут даже в состоянии его заметить или осознать. Говорили, что молитва – одно из величайших заклинаний магии света, сравнимое с чудом света. Но лишь немногие жрецы рисковали его изучить и использовать. Проблема в том, что эффект этого заклинания не просто непостоянен, он ненадежен. Молитва может не только оказаться бесполезной, она может даже навредить. Если бы Цуга сначала спросил ее совета, Мэри возразила бы, но он просто взял и использовал молитву. Теперь уже слишком поздно. остается лишь надеяться, что ничего страшного не произойдет. Возможно, молитвы Мэри были услышаны. А может, молитва все же подействовала, озаривший Цугу свету газ и больше ничего. Никакого видимого эффекта не появилось. «Что, и это все? Цуга цокнул языком. «Цуга!» Неодобрительно произнесла Шихору. а ты опять обратилась ко мне без хонорифика?» «Вам показалось. Или у вас дурной слух?» Облако пыли начало оседать, и Мэри различила Харухира и остальных. По-прежнему трое, как и должно быть. «Нападает!» – прокричал Харухира. Виверно! Виверно развернулась в воздухе. Заходит для очередного броска. Дарк! Мэри крепко обхватила Шихору и стиснула зубы, что толку в ее объятиях. Но она не хотела об этом думать. Она просто будет рядом со своим товарищем. Пига! Виверна издала крик и мотнула головой. Она наполовину сложила крылья и понеслась к земле. Казалось, Виверна движется очень медленно, но это должно быть просто игра воображения. Хищник совсем рядом. Шихору резко втянула ртом воздух. Она колеблется, посовать ли Дарка сейчас? Похоже, удержалась от приказа в последний момент. Притом, Шихору уже достигла предела своих сил. И может быть, больше уже не сможет использовать магию. Именно поэтому она, судя по всему, ставит все на этого Дарка. Шихору пытается сделать свой следующий удар решающим. Для этого ей нужен идеальный момент. Но она может действовать осторожно даже сейчас, когда враг так близко. Такова сила Шихору. Мэри даже ощутила какую-то неправильность. Что-то не так? Скорость и угол, с которыми снижалась Виверна. Разница едва заметна, но в этот раз Виверна летит вниз не под таким крутым углом, как раньше. Она летит более полого и, наверное, немного медленнее. На этот раз ее удар не будет настолько мощным. Впрочем, Харухира и остальным все равно не остается ничего иного, кроме как попытаться уйти в сторону. Ничего другого они сделать не могут. Харухира бросился вправо, а Ситора с Энбой влево. Виверна с силой врезалась. Нет, она даже не выставляла вперед лапы. У самой земли Виверна неожиданно взмахнула крыльями и набрала высоту. Впрочем, она не продолжила взлет. Виверна резко развернулась и снова бросилась вниз. А? Мэри едва не стиснула Шихору в объятиях, но сумела удержаться. Резкий спуск, быстрый взлет, спуск и снова взлет. Виверна описала в воздухе одну дугу за другой, подобно маятнику. Однако, хотя Мэри и сравнила ее движение с маятником, Виверна не повторяла один и тот же путь. При каждом развороте она нападала с нового направления, постоянно меняя скорость и угол атаки. Снова поднялось облако пыли, впрочем не настолько густое, как тогда, когда Виверна прыгала по земле, хлопая крыльями. На этот раз сквозь пыль можно было различить фигуры. Кто-то споткнулся, пытаясь уйти из-под очередной атаки. Ситора? Энба тут же бросился к ней и помог встать. И сразу же Виверна, снова сменив взлет на спуск, бросилась на них. На этот раз, выставив лапы вперед. Энба с натужным выкриком отбросил Ситору в сторону и попытался отскочить сам. Ему почти удалось. Почти. Правая вапа Виверны зацепила правую руку Голема. Это оказалось достаточно, чтобы оторвать конечность. Энба! Ситора сгруппировалась в полете. После падения сразу же вскочила на ноги и попыталась броситься к Голему, но Харухира схватила ее и оттащил в сторону. Виверна начала свой прежний жуткий танец, подскакивая, топача лапами и хлопая крыльями. Энба выведен из строя. Что с ним случилось? Впрочем, проблема не только у Голема. Харухира и Ситори тоже угрожает опасность. «Дарк, вот все, что у меня осталось!» – прокричала Шихору. Шихору сочла, что больше нельзя выжидать удачного момента. Паревший над ее плечом Дарк, наконец, пришел в движение. Элементаль понесся к Виверне, издавая в полете звук, от которого казалось, что сквозь барабанные перепонки под кожу проникли электрические разряды. Второго удара не будет. У этого Дарка Шихору вложила остаток своих сил. Из этого Мэри заключила что Элементаль станет крупнее, но ошиблась. Напротив, Дарк постепенно уменьшался. Странный звук тоже затихал. Отчасти из-за этого Виверна даже не попыталась увернуться. Она, наверное, даже не заметила Дарка. В конце концов, даже Мэри потеряла его из виду. Она могла лишь предположить, что Элементаль ударит врага куда-то в область груди. Дарк съёжился до неразличимого размера гораздо раньше, чем налетел до Виверны. Но в том, что он все таки ударил ее, не могло быть сомнений. Иначе Виверна не распахнула бы внезапно крылья, не запрокинула голову, и её тело не затряслось бы в бешеных судорогах. Сработало. Глаза Шихору закатились. ее голова безвольно склонилась на бок. Мэри, крепко держа ее в объятиях, разразилась безмолвными возгласами восторга. Шихору, это было невероятно. Ты просто чудо. Больше, чем невероятно. Не могу поверить что тебе под вас на такая магия. Виверна подавать вперед. Удар элементаля убил ее? Нет. «Пия Виверна закричала и забила крыльями. Это выглядело не столько как попытка взлететь, сколько как попытка удержать равновесие. Но хотя ей явно пришлось не сладко, враг по-прежнему полон сил. Нападает. Виверна, пусть и неверными шагами, двинулась вперед. Где Харухира и Ситора? У Мэри не было времени искать их взглядом. Цуга крепко сжал свой жезл и выдохнул. Позаботься о ней! Прошептал он. Мэри кивнула и присела, держа в руках потерявшую сознание Шихору. Она подобрала посох. Возможно, ей как-то удастся использовать посох волшебницы. Во всяком случае, это лучше, чем вообще ничего. Виверно все еще пошатывается, но определенно приближается. Может это из-за венца? Если именно круг света выдал Виверни их укрытие, то Мэри совершила ужасную оплошность. Что ж, сожалеть поздно, но менее досадно это этого не становится. «Да чего же я все таки Внезапно сзади раздался шум, и что-то тяжелое рухнуло на землю у ног Мэри. Она опустила взгляд. Высокий парень, которого она никак не ожидала увидеть. Как он сюда попал? «Ха-ха!» Кузак -ха! поднял голову. Нашел! Все совсем плохо, но я готов драться. Паводин вскочил на ноги. Раны. Он, кажется, был ранен. У него кровопотеки по всему телу. Его раны, вылечил венец. Никогда не знаешь, что пойдет на пользу. Я одолжу. Козак выхватил из рук Мэри посох Шихору. Даже это лучше, чем ничего. Мэрисон, бери Шихору, са на беги. Мэри сряхнула головой. Она хотела лишь убрать Шихору отсюда она спрячет ее где нибудь а потом вернется возможно она сможет сделать что то еще своей магией света должно быть хоть что то венец затухал кузак и цуга вышли вперед виверно надвигалась на них громоподобный топот ее лап сотрясал землю и отдавался вибрацией в ногах цуга с кузоком ни за что не смогут остановить этого монстра но им возможно удастся задержать его хотя бы на несколько секунд они смогут выиграть время Должно быть, это они и намерены сделать. И Мэри не собиралась стоять в стороне. Но тут произошло то, чего она никак не могла ожидать. Раздался громкий вой, и на Виверну разом со всех сторон набросились несколько десятков черных волков. Возможно, путь Виверна полна сил, Эта атака не оказала бы значительного эффекта. Но она до сих пор не оправилась от удара Дарка. черные волки вцеплялись в ее ноги, повисали на краях крыльев. Виверна забилась, замахала крыльями, пытаясь не подпустить волков к себе, но те были быстры и упорны. Как только Виверна отталкивала одного, на его место сразу же вставал другой. Они нападали со всех сторон, по очереди. Такова природа волков. Действовать стаей, совместно с родичами одолевать врага, намного превосходящего любого из них по отдельности, они организованы. У них есть вожак, и стая беспрекословно подчиняется ему. «Уня!» Не волчий голос, человеческий. Справа от Мэри начинался пологий подъем, постепенно переходящий в склон холма. На этом склоне стояла она. не одна. С ней был гигантский черный волк и гоблин-дрессировщик. Почему они вместе? Юме выпитила грудь и выбросила вперед сжатый квак. Юмы, он сан!» Гороны и волчики. Словное помощевление. Ня! Юма, помощевление это, наверное, помощь и явление. И почему ты мяукаешь? Хотя не важно. Это миленько, так что не важно. Мэри ощутила, как в груди поднимается какой-то горячий комок. Перед глазами все поплыло. Она сдержалась. Она не заплачет. Ни за что. Слезы отступили. Виверно, кто-то уцепился за ее шею. Виверна, как родич дракона вся покрыта чешуей, но если приглядеться, у нее есть и шерсть. Тот Зао уцепился за эту шерсть и не просто держался карабкался все выше. Хару! прокричала Мэри. О чем он только думал? Как он туда попал? Остановись, это же опасно! Она хотела выкрикнуть, но голос застрял в горле. Она знает, Харухира не остановится. Не остановится, потому что исход схватки Решается именно сейчас. Все обстоятельства сошлись в одной точке. Второго такого шанса может уже не предвидеться. Харухира пытается окончить бой. Чтобы спасти всех, он рискует всем в этой попытке. Это не жест отчаяния. Пусть Харухиро и рискует жизнью, но за этим риском стоит четкий план его уже не остановить. Мэри остается лишь верить в него и надеяться. Наблюдать и ни за что не отводить взгляда. Харухира справится. Виверна похожа на птицу тем, что ее передние конечности трансформировались в крылья. У нее нет рук или передних лап, так что ей не под силу просто стряхнуть человека. Зная Харухира, он скорее всего учел это прежде чем действовать. Как только он добрался до затылка, остальное пронеслось в мгновение ока. Харухира вцепился в морду Виверны. Им он сделал свой стилет в ее правый глаз. Три быстрых удара, потом еще три влевы. Виверна оглушительно заверещала и забилась. Дождавшись, пока Виверна в очередной судороге опустит голову к земле, Харухира жажал руки и спрыгнул. Пусть и готовый к смерти, он все же выбрал выживание. Разумеется, погибне он, и вся команда окажется в беде. Виверна захлопала крыльями. Взлетит, пытается. Теперь ослепленная она не будет в безопасности даже в небе. Но во всяком случае, там будет лучше, чем на земле в окружении врагов. Должна быть примерно так рассуждала Виверна. Да, это хорошо. Мы тоже. До да, Мэри донесся голос Хрухира. Бежим, пока можем. Ня! выкрикнула Юма и бросилась вниз по склону. Гигантские волки гоблина остались стоять. Поканя! крикнула им Юма и помахала рукой. Козак взял Шихору из объятий Мэри и понес ее сам. Идем, Мэри Сан? Да. Сама Мэри, честно говоря, предпочла бы нести Харухира. Но Харухира этого не захочет. Сейчас все его мысли заняты товарищами. Они должны как можно скорее отступить и позволить своему предводителю отдохнуть. Так будет лучше всего. Виверна взлетела. Харухира и Йома в полном порядке. Мэри забрала у кузыка шехору Шихору и возглавила отступление. Замыкавшись, суга вдруг захохотал. Мэри не верила глазам. «Как это возможно?» «Туман». Внезапно лес затопил туман. Кто бы мог подумать? Мэри уже смирилась с тем, что чудо не случится. Она ошибалась? «Молитва». «Может, это она вызвала туман?» «Ясные дни с востока, с гор Куарон, прилетают виверны». В прошлом бывало даже, что скрытую деревню атаковало разом несколько десятков этих хищников. А значит, эта синяя виверна может быть не одна. В небе над тысячей ващин могут парить, высматривая жертву и другие. Они тоже могут напасть. Но теперь, когда вернулся туман, этого уже не будет. Им повезло? Нет, вряд ли. везения конечно, сыграла свою роль. Но их спасло не оно. Они спаслись потому что не сдавались до конца и сделали все, что было в их силах. Из-за тумана видимость ухудшалась с каждой секундой. Теперь Мэри, обернувшись, не могла даже рассмотреть силуэт виверна в небе. Юме! Харукун! Услышав, как эти двое перекликаются у нее за спиной, Мэри ощутила, что больше сдерживаться не в силах. Она продолжала бежать, а из ее глаз лились слезы. Даже когда до нее донесся крик Ситоры «Харо!» и ответный крик Харухира «Как я рад, что ты жива!», Мэри почувствовала лишь облегчение. Она смогла от чистого сердца порадоваться, что с Ситорой всё хорошо. Если Мэри удастся сохранить это чувство, она сможет повадить с Ситорой, избавиться от ненависти к ней. Все ее товарищи дороги ей, она любит их и хочет когда-нибудь... От всего сердца сказать им это, какой бы храбрости это ни потребовало. Она хочет, улыбаясь, признаться им в этом, глядя в лицо, и когда-нибудь обязательно так и сделает. Вот что чувствовала Мэри.